Владимир Шишкарев Отец Александр, по аналогии с широко распространенной в советские времена аббревиатурой НОТ, научная организация труда, изобрел формулу МОТ – молитва, отдых, труд. Батюшка говорил, «Четвертого не должно быть. Я все время слежу, чтобы не было четвертого. Человек может пребывать в трех состояниях – молиться, отдыхать или трудиться». Можно молиться и собирать грибы. А четвертое — это от лукавого. Лень — рассадник всех пороков. Вот когда ничего не делаешь, ни богу свечка, ни черту кочерга, тут и возрастают грехи. И еще три правила. Первое — правило дельфина. Мы посланы сюда по воле Божьей. Мы здесь должны жить. Но нам, как дельфину, нужно взять дыхание. Каждый должен понять сам, где его взять, в какую минуту, когда, и потом снова погрузиться в воды моря житейского. Второе. правило открытой руки. То есть блажение давать, чем брать. Постарайся выслушать человека, отдать ему свое время, поделись. Никогда не жалей денег, трать их сколько угодно, если ты считаешь, что это на дело. И последнее. Правила скульптора. У Родена спросили, «Как вы делаете скульптуру?» Он ответил, «Очень просто. Я смотрю на камень и убираю все лишнее». «Ничего лишнего не делайте в жизни. Ничего. Не прибавляйте проблем». Михаил Штеренберг «Став на религиозный путь, мы, будучи евреями, моя жена по матери тоже еврейка» и никоим образом не отказываясь от своего древнего народа, созданного верой в единого Бога, связали свою судьбу с христианством и Россией. Некоторые сомнения у нас возникло, когда русский муж нашей младшей дочери, которая также глубоко верующая христианка, стал убеждать нас уехать, ибо он опасался за ее судьбу. Мы, как это принято у христиан, пошли к моему духовному отцу Александру Меню и поделились с ним своими сомнениями. Как только он понял, о чем идет речь, он закричал, что с ним случалось чрезвычайно редко. «Это не ваш путь! Вы там духовно погибнете!» Этот разговор устранил наши последние сомнения. Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий Много можно говорить о пасторском и проповедническом подвиге отца Александра. Но я хочу указать на самое главное, что было в нем. Он, в нашем буквально обезбоженном мире, находил путь к сердцам своих современников и открывал им тайны Царствия Божия, самого Христа, Божью силу и Божью премудрость. Первое послание к Коринфянам. Глава 1, стих 24. Александр Юликов Очень важное для меня событие произошло на Пасху 63 года. Что значило тогда прийти в храм на Пасху? Вокруг стояло оцепление. Дружинники и милиция пропускали в церковь только пожилых людей, а молодых ни под каким видом. Поэтому я приехал довольно рано. До начала службы было еще далеко. Мы беседовали, как обычно, и отец Александр спросил, «А что, собственно, мешает вам креститься?» Я говорю, «Ничего». Он «Ну, тогда это грех». И мы прошли в другую комнату, где он меня крестил. При этом присутствовали только мы двое. У меня не было, конечно, крестика нательного, и когда дело дошло до этого, он просто снял с себя крестик и надел на меня. Когда началась служба, и я стоял в алтаре, поскольку, будучи крещенным, имел уже такое право, приехал Женя Барабанов, и он, естественно, ничего не знал. И у него округлились глаза, когда он увидел меня в алтаре. Сохранилась фотография этой Пасхи, где за отцом Александром, воздевшим руки, стоят четыре человека. Троих из них я знаю очень хорошо. Это я сам, Женя Барабанов, Шурик. Сегодня отец Александр Борисов. Ирина Языкова Как-то после службы мы пошли провожать отца Александра. Он очень спешил. Кто-то побежал ловить машину, а мы стояли и продолжали разговор. Когда подъехала машина, он вдруг сказал, «Прошу вас, помолитесь о Юлиане Семенове. Он очень болен. Я сейчас еду его соборовать». Мы удивились. Кто-то даже возмутился. «Как же так? Он же чекист и про чекистов пишет». Отец остановил его. «Не судите по-внешнему. У каждого человека свои отношения с Богом. К тому же в болезни Бог становится ближе. И нужно молиться, чтобы он успел примириться с Богом». Отец Александр сетовал. «Приходят благословения брать, какую юбку шить или какой формы карман к ней пришить. А как другого мужа заводят или другую жену, так благословения не спрашивают». Одна прихожанка пришла как-то к отцу Александру и говорит – «Батюшка, я беременна, но рожать не могу никак. В моем положении мне ребенок ни к чему. Да я и не смогу его вырастить. Благословите сделать аборт». Батюшка отвечает. «Значит, ребенок вам не нужен, и вы хотите от него избавиться. Вы это твердо решили?» «Да», — отвечает прихожанка. «Тогда вы сделаете так», — сказал отец Александр. «Вы его выносите, родите, а когда ему будет полгодика, вы его убейте». «Да что вы!» — кричит в ужасе прихожанка. «Как же это? Ведь он тогда живой будет! Я не могу! Я что же, убийца?» «Конечно, убийца! Вы сейчас своего ребенка не видите, и он вам кажется абстрактным. А он живой. Аборт и есть самое обыкновенное убийство!» Татьяна Яковлева Отец Александр всегда радостно благословлял людей на разные дела. Порой не очень значимые, Но мы всегда на все просили его благословения, и если батюшка благословит, все будет отлично. Однажды, незадолго до его гибели, к нему пришла какая-то незнакомая женщина и довольно настойчиво стала требовать от него благословения на что-то, а он ее не благословлял. Нам было неловко видеть ту настойчивость, с которой эта женщина требовала благословения у отца. Но как он вывернулся? — Благословите, отец Александр, — упорно повторяла она, — ведь это хорошее дело. Отец ответил, — хорошее дело не нуждается в благословении. И не благословил.